5 апреля 1942 года, вечер, Итальянское королевство, Рим, Киверинальский дворец, третий король Италии из Савойской династии, Виктор Эммануил III, 73 года. Его Величество Виктор Эммануил III, Фердинандо Мария Дженаро, король Италии, король Албании, император Эфиопии, король Черногории, первый маршал империи и прочее, прочее, прочее. Прочитав письмо от своей дочери Джованны, доставленная в Кверинальский дворец верным человеком, впал в благородное раздумье. Да, он знает о той великой силе, что ворвалась в мир некоторое время назад а также какие беды ожидают его страну. В этом смысле ничего нового дочь не написала. Но, видимо, она знала несколько больше, чем могла доверить бумаге, а потому ее послание чрезвычайно встревожило старого короля. Его дочь считает, что вопрос, по-хорошему или по-плохому, ему зададут в самое ближайшее время. А что он сможет на него ответить? если не имеют возможности ничего изменить. Быть может, в таком случае русские из будущего не станут ни у кого и ничего спрашивать, а просто сделают все по-плохому. Ибо сдуча дучи, который на самом деле правит страной, разговаривать на любые темы просто бессмысленны. Именно по его глупости Италия ввязалась в совершенно ненужную ей войну с Советской Россией. Причем это случилось, несмотря на то, что королевская семья была против той авантюры. Куда там итальянской армии воевать с русскими, если она с трудом справилась с полудикими эфиопами и потерпела поражение от уже разгромленных французов и совершенно никчемных греков? Против слабого и растерянного противника итальянские солдаты ведут себя чрезвычайно нагло и самоуверенно. Но в то же время... Встретившись с сильным, умелым и упорным врагом, быстро впадают в состояние близкое к панике. Ввязываться в войну с русскими, имея такую армию, было непростительной глупостью, какими бы ничтожными не ни рисовала тех итальянская и немецкая пропаганда. Но король в фашистской Италии даже меньше, чем никто. Реальная власть в стране принадлежит Муссолини и Большому фашистскому совету, которые втягивают страну в различные военные авантюры. Затишье на Восточном фронте длится уже больше двух месяцев, если считать с момента, как пала Финляндия. Теперь следует ожидать, что после немцев пришельцы из будущего вспомнят и об их младших партнерах. В небе над Италией уже видели огромные четырехмоторные бомбардировщики, пролетая на недосягаемой высоте, они будто приглядывались к вечному городу, военно-морским базам, заводам, мостам и административным зданиям. Пока итальянской армии везло, ибо выделенная ей полоса ответственности на юге России находилась на солидном удалении от районов действия пресловутых марсиан. Однако никто не стал бы гарантировать, что так будет продолжаться и дальше. Русские наверняка уже накопили достаточные силы для нового наступления, а посему в ближайшее время томительная тишина взорвется грохотом залпов тысяч орудий. Южное направление – одно из самых перспективных для нового наступления русских большевиков и марсиан. И итальянские солдаты неизбежно окажутся на его пути. Король мысленно ставил на место вермахта сборную команду из венгров, румын и итальянцев и приходил к выводу, что их поражение в некоем подобии Смоленского сражения будет еще более страшным и стремительным. Там, где окруженные германские войска сражались с яростью обреченных, их младшие партнеры — деморализованные мощью и скоростью удара марсиан, бросит все и побегут, а при невозможности убежать начнут сдаваться в плен. Король знает, что он ничего не сможет с этим сделать и в то же время понимает, что его дочь права и сопротивляться подавляющей силе союза марсиан и русских большевиков просто бессмысленно. Выходцы из будущего ради сокращения своих издержек готовы разговаривать и договариваться, но эта возможность выйти из войны с минимальными потерями может быть необратимо упущена из-за того, что Бенитто Муссолини не готов принять их предложения по идеологическим соображениям. Скорее всего, Сталин потребует отменить запрет коммунистов и социалистов, распустить Большой фашистский совет и провести свободные выборы в парламент, которых в Италии не было вот уже 20 лет. Как и всякий ренегат, Дуччо ненавидит ту силу, которую он предал, и выше его сил признать свое поражение и пойти хоть на какое-то соглашение с коммунистами, а также с выступающими с ними одним блоком социалистами. Предатели, они такие. Из-за своей нечистой совести жизнь готовы положить на то, чтобы доказать, что все они сделали правильно, что их бывшие партнеры — самые гадкие люди на свете, и что вовремя предать — это значит предвидеть. Виктору Эммануилу было прекрасно известно, что до прошлой Великой войны Муссолини был членом социалистической партии и являлся главным редактором газеты «Аванти». Вперед! Разрыв с партийным руководством был обусловлен оборонческой позицией Муссолини в начале войны, а по ее окончании он провозгласил, что социализм как явление уже мертв, и для спасения и возрождения итальянской нации требуется жесткий и энергичный человек. Он говорил,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 для формирования будущей фашистской идеологии. Но, несмотря ни на что, итальянский народ нес от фашистского возрождения только потери. С каждой новой войной, в которую втравливал Италию режим Муссолини, все больше становилось погибших и искалеченных, и территориальные приобретения не искупали увеличивающееся число жертв. Теперь король знал, что все завоеванное рано или поздно придется отдать. А вот погибших уже не вернешь. Да и войны под руководством Муссолини Италия ведет не ради своей безопасности или освобождения страдающих под иноплеменным игом соотечественников, а ради славы, то есть удовлетворения политического тщеславия так называемого вождя наций и колоний. Италия — государство молодое, и с колониями у нее не очень жирно. Не то что у соседей, мэтров этого дела, Франции и Британии, у которых территория и население колоний многократно превосходят их метрополии. Но стоит ли идти по проторенному другими пути, когда умному человеку уже очевидно, что в XX веке Удаленные колонии больше забирают у страны-хозяйки, чем добавляют ей в плане политической и военной мощи. Для их охраны необходим мощный военно-морской флот и колониальные войска, а расходы на все это тяжким бременем ложатся на государственный бюджет. Затраты на приобретение и удержание колонии с каждым днем все больше, а политические и материальные выгоды все меньше. Недалек тот день, когда эта разница станет неподъемной, и колонии, превратившиеся в тормоз для развития своих метрополий будут просто отпущены на все четыре стороны, как двадцать лет назад Британия уже отпустила Ирландию, и это была только первая ласточка. Все самое интересное еще впереди. Но даже колониальные войны по своей глупости и бессмысленности не идут ни в какое сравнение с войной, объявленной Советской россии по прихоти Дуча. За что молодые итальянские парни должны умирать в украинских степях? Ради чего будет литься их кровь? Чем будут оправданы слезы их матерей, жен и невест? Ответ один. Пустое тщеславие господина Муссолини и его уязвленное эго не стоят и тысячной доли потерь которые в самое ближайшее время предстоит понести итальянской армии но разговаривать с дучи на эту тему бесполезно он будет стоять на своем с упорством достойным лучшего применения Самозванного вождя нации необходимо отстранить судебным или каким нибудь еще путем чтобы вывести италию из войны еще до того как русские полчища подойдут к ее границам. Если потянуть с этим делом еще немного, то Италию будет ждать судьба Финляндии или даже хуже. Дело в том, что внутри страны существует мощный слой сторонников советского пути развития. Социалисты и коммунисты отвергли диктатуру Муссолини, и чтобы противостоять ей, ушли в горы и взялись за оружие чтобы, как они заявляют, в бою защитить свое право на лучшую жизнь. А там, на востоке, Красная Армия, будто огромный зверь, уже напряглась перед прыжком на запад. И в тот момент, когда она бросится, для итальянских войск в России все будет кончено. А ведь этой армией так рвался командовать его сын Умберто, который, в общем, тоже против войны но ненавидит возомнившее о себе быдло, поднявшее на щит доктрину коммунизма. В этом сражении наследник итальянского престола будет заодно с Муссолини, и не исключено, что его, Виктора Эммануила, заставят подписать отречение, чтобы заменить его более послушным королем. Третья сторона в итальянской политике — это католическая церковь. Нынешний папа, Истово ненавидит евреев и коммунистов и потому закрывает глаза на ужасные деяния Гитлера и его союзников. Кроме того, церковь постоянно плетет интриги, стараясь восстановить свое изрядно пошатнувшееся влияние. И хоть Папа Пий объявил врата сатанинским явлением, а пришельцев из-за них посланцами дьявола, Для реальной политики это еще ничего не значит. С другой стороны, католическая церковь, через поддерживаемую ею христианско-демократическую партию, вместе с социалистами и коммунистами, участвует в движении сопротивления. Кардиналы, управляющие этой старейшей политической организацией мира, способны использовать в своих интересах хоть сатану, хоть пришельцев из будущего. Если в апостольском дворце сочтут необходимость устранить Муссолини, то они это сделают со всей возможной решимостью. Возможно, клерикалы — единственная сила, способная решить проблему Муссолини, не допуская того, чтобы Италия покраснела и перешла в коммунистический лагерь. Поэтому он, король, несмотря на всю свою нелюбовь, к чернорясым папам должен вступить в переговоры с папской комаририей. В любом случае надо что-то делать, а договариваться с местными коммунистами для королевского достоинства будет и вовсе не вместно. 5 апреля 1942 года. Вечер. Италия. Рим. Резиденция Муссолини. Вилла Тарлония. Его превосходительство Бенито Муссолини, глава правительства, дуча фашизма и основатель Итальянской империи. В Италии не только король ломал голову над положением, в которое попала Италия. У дучи от сложившейся ситуации голова болела еще сильнее. И еще бы. Если король, человек фактически непричастный к безобразиям фашистского режима, рискует всего лишь прижизненной отставкой, после чего проведет остаток лет в приятной для пребывания стране, Швейцарии, Великобритании или Соединенных Штатах, то удучи в случае победы большевиков эта самая голова слетит с плеч с такой легкостью, будто она не была прикреплена к ним вовсе. Позер, фанфарон, демагог, авантюрист. Все эти определения рядом с Бенитом Муссолини кажутся бледными и пресными. Муссолини, по большей части, это не более чем трескучая видимость. Армия у него хуже германской, флот качественно и количественно уступает британскому, а в собственной стране у его режима имеется сильнейшая непримиримая оппозиция – подполье копавшиеся в городах и на заводах, а также ушедшие в горные леса злые коммунистические и социалистические партизаны-гарибальдийцы. Кто-нибудь когда-нибудь слышал о коммунистических партизанах в Германии, например, в горах Тироля? А в Италии их, конечно, поменьше, чем в Югославии, но намного больше, чем в той же Франции. Правда, до недавних пор У коммунистических партизан Италии было маловато оружия, но в последнее время в тех районах гор, где засели их отряды, люди видели, как с огромных краснозвездных самолетов сбрасывалось множество грузовых парашютных контейнеров. Да и сложно было не увидеть десятки, если не сотни больших грузовых куполов медленно опускающихся на покрытые густым лесом горные склоны. По этому поводу Муссолини пребывал в чрезвычайном унынии. Фронт проходит по Днепру, а большевистские самолеты все равно сбрасывают на парашютах все необходимое своим союзникам-коммунистам. Теперь грибальдийцы невероятно обнаглеют, и от них надо будет ждать новых неожиданных неприятностей. Ведь никто не знает, какие именно подарки прислал своим коммунистическим племянникам добрый русский дядюшка Джо. С точки зрения дучи лучше бы эти самолеты разбомбили Рим или еще какой крупный город. Вот тогда фашистская пропаганда с полным правом кричала бы о зверствах, злобных русских варваров. А так фашистские газеты и радио а других в Италии и нет, тоже могут писать и говорить в стиле доктора Геббельса, переваливая с больной головы на здоровую. Но кто же им в таком случае поверит? Ведь можно написать, что русские самолеты в дребезге разбомбили, к примеру, Перуджу, но слухом земля полнится И эти слухи народ предпочитает вечно врущей фашистской пропаганде В результате чего непременно станет известно, что названный в газетах город никто не бомбил, и доверие к официальной прессе упадет до нуля. Когда такое случается, можно хоть и списаться с самыми гениальными статьями, но толку не будет. Эту истину Муссолини познал, когда был главным редактором социалистической газеты и как мог противостоял официальной пропаганде разве что можно дождаться пока англичане разбомбят какой нибудь городок а так как налетают они ночью вину за разрушение и смерти людей можно будет перевалить на русских а вообще дучи ужасно боялся что бомбить будут именно его виллу он не был трусом в классическом смысле этого слова однако имел преувеличенное представление о важности своей личности. Ведь он такой хороший командующий, замечательный стратег, настоящий лидер и душа итальянского народа, и если его убить, Италия сразу же рухнет под ноги победителей. Поэтому всякий раз, когда ПВО Рима обнаруживало в небе поблизости от города большой белый аэроплан, Муссолини тут же спускался в личный бункер-бомбоубежище оборудованный прямо на территории виллы Тарлония, рядом с главным домом. Спустившись под землю, дучи сидел там ровно до тех пор, пока не поступал сигнал, что русские улетели. Бедняга даже и не подозревал, что если вдруг возникнет необходимость, его убежище расковыряют с такой тщательностью, что на территории виллы не уцеляет даже мышь. Бункер в таком случае служит скорее не для обеспечения реальной безопасности, а годен лишь для успокоения неведающей об этом факте души. А душа у Бенито Муссолини была неспокойна. Нет, он бы и вуз не дул, если бы в аналогичной ситуации, когда фронт проходил по Днепру, по ту сторону против итальянских солдат стояла бы только Красная Армия. Две тысячи километров — от Днепропетровска до Италии, через всю Украину, Румынию и Балканы, это очень далекий путь. Но дело меняет то, что там, рядом с большевиками, стоят марсиане, у которых очень длинные руки и такое пристрастие к быстрой маневренной войне, что рядом с ними даже Гудериан кажется медлительным тугодумом. Сейчас Дуччо сожалел, что полгода назад воспрепятствовал назначению Умберто Савойского, принца Пьемонта и наследника престола, командующим итальянской армией в России. Мальчику, 38 лет, хотелось славы победителя и упрочнения своего политического положения, а вместо того он был вынужден, потерпев поражение итальянца русских, большевиков и марсиан, «Отречься!» — отправ на престол, или даже больше того, по обычаю древних римлян, спасаясь от позора, бросится на меч. А может, еще не поздно отправить этого заносчивого полуславянина прямо впасть к черту на Восточный фронт? Матерью принца Умберто Савойского, как и прочих детей короля Виктора Эммануила III, была королева Италии, урожденная Елена Черногорская, дочь последнего короля Черногории Николы Петровича. Что уж там скрывать, единственным преемником престарелого итальянского короля Дуччи видел только себя, блистательный и неповторимый император Великой Итальянской империи Бенито Первый. А что, жена Ракеля у него есть, трое сыновей-наследников имеются, две дочери-принцессы тоже. У него есть даже любовница-аристократка Клара Питаччи. А ведь этот предмет необходим каждому, королю или императору, чтобы не сойти с ума от государственных забот. Но чем он хуже Наполеона Бонапарта, которому только случайность помешала превратить Францию в Великую Империю? Но дуче было невдомек, что случайность, поставившая точку в карьере Бонапарта, звали фельдмаршал Кутузов и вообще каждый основатель великой империи и претендент на покорение мира просто обязан совершить паломничество в россию где его уже ждут грабли забытые среди тамошних полей и лесов еще в стародавние времена если не изменяет память то первооткрывателем этого предмета был ярл биргер который пошел завоевывать русь но так и остался на топких болотистых Невских берегах. Потом паломники к граблям поперли косяком, и многие после рыдали, что на русских просторах без всякого толка положили свои лучшие войска. Другие завоеватели, такие как Тамерлан, были умнее и обходили русские грабли далекой стороной. Этим везло. Они, как правило, умирали в глубокой старости и собственной постели. Последними явилась неразлучная парочка — Аддик и Беня, а также компания подхалимов помельче. И если другу адику уже прилетело ручкой в глаз, а Маннергейма вместе с его Финляндией эти грабли и вовсе пришибли насмерть, то друг Беня пока отделывался легким испугом. Но несмотря на то, что Италия, пока не понесла на Восточном фронте серьезных потерь, теперь все мечты дучи о Великой Итальянской империи разом накрылись чем-то мохнатым и неприличным. Эта штука была такой огромной, что под ней также уместилась Великая Румыния, Великая Венгрия, а также множество других громких и амбициозных политических проектов. Чем дольше длится затишье на фронте, тем сокрушительнее будет ожидаемый удар русских армий. Дополнительно ситуацию осложняет то, что разноплеменные немецкие, венгерские, словацкие, румынские и итальянские войска группы армий Юг общему командованию подчиняются весьма условно, и в случае серьезного наступления большевиков и марсиан Между союзниками начнется невообразимая путаница. А наступать марсиане умеют. Смоленское сражение и рывок их панцирных колонн к Риге показал, что в маневренной войне им равных нет. Нет, все-таки надо послать принца Умберта на Восточный фронт. Пусть делает, что хочет, но обратно в Рим он вернуться не должен. А ведь кроме фронта по Днепру, есть еще и война в Африке». Немецкие, британские и итальянские солдаты отчаянно сражаются за кусок ливийской пустыни. А на самом деле там цена вопроса – Суэцкий канал. Пока тот в руках у англичан, все итальянские владения в Восточной Африке оказываются отрезанными от территории метрополии. Контроль над этой коммуникацией до недавнего времени был одним из важнейших вопросов итальянской политики. Суэцкий канал И остров Мальта. Вот два объекта, что позволяют англичанам господствовать в Средиземноморье. Правда, еще есть и Гибралтар, но о нем голова пусть болит у Франко. Но и тут не все ладно. Один на один итальянцы воевать с англичанами не способны, не тот у них темперамент. Они охотнее ухаживают за местными бабами, чем воюют. Дуччо уже докладывали, что его солдаты массово вступают в связи с местными женщинами, эфиопками и арабками, и тем самым портят чистоту итальянской расы. «Каждый раз, когда получаю отчет из Африки, я расстраиваюсь», писал Муссолини. «Только сегодня, например, еще пять человек были арестованы за сожительство с чернокожими. Ох уж эти грязные итальянцы! Они способны разрушить империю быстрее, чем за семь лет. Их не останавливает чувство расовой принадлежности». Правда, за те же годы еще ни один итальянский солдат от таких контактов не забеременел. Но Муссолини все равно пребывал при ужасном возмущении по поводу нарушения итальянских расовых законов. 19 апреля 1937 года был издан декрет о запрете смешения итальянцев с эфиопами. 30 декабря 1937 года «Декрет о запрете смешения с арабами», а 5 сентября 1938 года «Декрет об ограничении прав евреев». Но немецкий африканский корпус под командованием Роммеля уже готовился грузиться на корабли, чтобы убыть в Европу, и итальянцам в Северной Африке предстояло остаться в полном одиночестве. В тот момент, когда Германии катастрофически не хватает войск на Восточном фронте, Средиземноморье и Северная Африка перестали быть для Гитлера предметом первой необходимости. Но вслед за немцами эвакуироваться придется и итальянцам, поскольку иначе их там ждет верная гибель от рук англичан. Вот так, куда ни кинь, всюду клин, и бедный Дуччо уже не знает, куда ему податься. быть может начать переговоры с англичанами о перемирии, а может собрать все самое ценное и на подлодке рвануть в какую-нибудь Аргентину или Уругвай. Ну, а что, Муссолини еще достаточно молод для того, чтобы пожить в свое удовольствие на частной вилле в окружении почтительных слуг и молоденьких девушек. По крайней мере, это лучше, чем закончить свою жизнь, будучи растерзанным, вырвавшийся на свободу Разъяренной толпой Или оказаться в руках палачей из НКВД Ушати сумеют доставить человеку Последнюю в его жизни предсмертную неприятность Так что бежать, бежать, бежать Надо только все тщательно продумать Чтобы не оказалось, что дучи Добровольно кинулся в самое пекло До самого последнего момента Никто не должен знать о его замысле. Да и в таком случае будет необходимо инсценировать свою смерть от какой-нибудь роковой случайности. Кто будет разыскивать покойника? Вот именно — никто.